Он обласкал приезжего гостя, показал ему свое целебное заведение и напоил нас зельцерской водой домашнего изделия. Мы оставили хозяина на берегу Москвы реки, а сами пустились в гору, устали до смерти и, наконец, пройдя мимо Липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное место Нескучного и сели на скамье, чтобы отдохнуть и полюбоваться очаровательным видом, который вдруг развернулся под нашими ногами. Внизу излучистая река, за ней обширные луга и Новодевичий монастырь, Правее по берегу реки длинный ряд красивых хомовнических казарм, а за ними сады и бесчисленные кровли домов. Еще правее вниз по течению реки огромный амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных церквей. Поднимаясь все выше, он оканчивается усыпанным позлощенными главами державным Кремлем. При первом взгляде, казалось, на его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего блистал на главе Ивана Великого животворящий крест, осеняя своей благодатью священные гроба угодников божьих, святые соборы и древнее жилище православных царей русских. Налево, вверх против течения реки, возвышаются на полугоре большое каменное здание и церковь – это Андреевская богодельня. Выше начинается сад или роща, примыкающая к Васильевскому великолепному загородному дому, который принадлежит теперь графу Мамонову. За Васильевским поднимаются Воробьевы горы, они тянутся по берегу Москвы-реки к Смоленской заставе и оканчиваются там, где речка Ситунь впадает в Москву-реку. Все это можно окинуть одним взглядом и, не переменяя положение, сидя спокойно на скамье, любоваться в одно время и Москвою, и ее прелестными окрестностями. Мой приятель был в совершенном упоении. Великолепная Нева с своими островками и море, на которое москвичи смотрят с таким восторгом, давно уже ему пригляделись, а то, что было теперь у него перед глазами, он видел в первый раз. «Боже мой», — сказал он, — «какой очаровательный вид! У нас все так гладко, однообразно, за сто шагов ничего не видно, а здесь мы гуляем в саду, и вся Москва у наших ног. Вот одно из всех земных наслаждений», — продолжал он, — которое не оставляет пустоты в сердце, и одно только, которое доступно и понятно для всякого. «Доступно это правда», — ответил я, — «но понятно ли для всякого, не знаю. И нищий может зайти на гору, и у него будут перед глазами прелестные виды, но станет ли он ими любоваться, это другая речь». «Как?» — скричал мой приятель. «Да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдин совершенно равнодушен к прекрасному» и что один только просвещенный человек смотрит с удовольствием на живописное местоположение. Нет, мой друг, я уверен, что самый простой и безграмотный мужик поймет всю прелесть того, что теперь у нас перед глазами. Ведь это не картина, которую должно разбирать по правилам искусства. Прекрасное в природе не подчинено никаким законам. Оно пленяет нас без всякого предварительного разбора и нравится безотчетно, следовательно – действует одинаким образом и на того, кто проходил эстетику, и на того, кто не знает грамоты. Полно, так ли, мой друг? Я уверен, что и в высшем сословии есть люди, для которых существуют прекрасные поля, а вовсе нет прекрасных видов. Я знаю одного довольно образованного человека, который, сидя теперь с нами, не заметил бы, что отсюда вся Москва как на блюдечке, а не спустил бы глаз служников и, вероятно, сказал бы с восторгом – «Вот, батюшка, место-то! Что, если б все эти луга засеять клевером или завести трехпольное хозяйство? А попытайся обратить его внимание на эту роскошную панораму, так он тебе скажет, «И, сударь, что такое вид? Была бы только почва хороша, а дальновидное место – ничего. Вот моя деревня в лощине, да зато голый чернозем. А хочешь вдаль посмотреть, ступай на колокольню, с нее за пять верст кругом видно». «Да, это мой друг выродки». О них и говорить нечего. В их глазах только то и хорошо, что может приносить выгоду. Разумеется, тот, кто думает об одних доходах, не станет любоваться красотами природы. И я уверен даже, что бедный безграмотный человек поймет это высокое наслаждение лучше всякого богача, который заводит обширные сады и создает в них свою собственную природу, вытянутую в струнку. Жалкую, изувеченную или не видав никогда солнечного восхода, приходит в восторг когда на сцене театра поднимается кисейный туман и сходит хрустальное солнце. «Да вот, например, — продолжал мой приятель, — видишь ли ты вон там за оврагом на высоком холме будку? Вижу. Оттуда вид должен быть еще прекраснее здешнего. Не хочешь ли биться об заклад, что будочник, у которого этот вид с утра до вечера перед глазами, понимает всю красоту его и, может быть, не менее нашего им наслаждается? Зачем биться об заклад, — сказал я, вставая, — «Пойдем и спросим его самого». «Пойдем, пойдем!» – вскричал мой приятель.